Глава 23. Теодор. Сумерки опускались над королевским дворцом, отчего небо озарилось яркими красками. Кругом замерцали золотистые магические светлячки, раскрасившие королевский сад тёплым желтоватым светом. А в воздухе появилась вечерняя свежесть, пропитанная ароматами цветов. Его Величество замер в тени раскидистого дуба, наблюдая за приготовлениями к предстоящему свиданию с Террой Селестией. Терра Таяна и правда сработала быстро и чётко. Слуги проворно расставляли угощения и напитки на небольшом столике, зажигали свечи и создавали непринуждённую обстановку для так называемого «свидания». Вот только у Теодора на этот счёт были совершенно иные планы. Терру Селестию своей супругой он не видел. Но кто знает, быть может, это свидание поможет ему с поиском той самой девушки, которая покушалась на Терру Виолетту. Быть может, именно Селестия использовала тёмную магию во дворце. «Ваше Величество!» Цветок истины разместили так, чтобы конкурсантке он был не виден за другими цветами. Перед повелителем Нелиндири появился Эр Генри, главный страж дворца. Высокий, крепкий, собранный мужчина замер напротив его величества, склонив голову. «Один из лучших боевых магов. Служил во дворце не первый год». Его Теодор, разумеется, поставил в известность о расследовании проводившемся среди невест. Нужно было всё проделать тонко, без лишнего шума и паники. И Эрру Генри король полностью доверял в этом непростом деле. «Благодарю Генри!» Его Величество сухо кивнул. «Пока Терры Селестии не будет в её покоях, «Исследуйте ее вещи, тихо и не привлекая внимания». «Разумеется, Ваше Величество, всё будет сделано». Генри покорно кивнул, а затем перевел взгляд на небольшой камень-артефакт на своем запястье. К слову, девушка появится в саду с минуты на минуту. «Хорошо. Можете идти, Эр Генри». Теодор отпустил стража а сам направился в сторону украшенной беседки, от которой издали веяло ароматами южных цветов, вина и сладостей. Всё же Терра и правда достойно справлялась со своей работой. Эта гордая горячая южанка прочно поселилась в мыслях его величества. С куда большим интересом он бы сейчас провёл вечер именно в её компании, пытаясь разгадать её тайны и узнать её мысли. Её явно смутило его появление в зимнем саду. О чём она думала? Что чувствовала, смотря на Теодора? Жалела, зная его тайну? Ведь ей единственной известна о короне. В наступившей тишине Теодор отчётливо различила стук каблучков по каменной дорожке и шелест платья а спустя пару мгновений Терра-Селестия, сияя как звезда в ночи, присела перед ним в глубоком реверансе, но не из уважения к его величеству, а скорее демонстрируя вырез декольте, не вызывающий, но явно говорящий о её твёрдых намерениях стать королевой. Девушка отлично подготовилась к свиданию помимо объёмного платья, расшитого золотом. На ней красовались украшения, созданные искусными ювелирами королевства. Распущенные волосы крупными локонами спускались на правое плечо, подкрашенные губы томно приоткрыты. И его величество невольно сравнил Селестию с Таяной. Распорядительница отбора — и без всех этих дорогих нарядов и украшений выглядела краше. А румянец, которым она вспыхнула от смущения, лишь добавлял ей привлекательности. «Доброго вечера! Присаживайтесь, терра, Селестия!» Теодор едва заметно улыбнулся невесте, а следом обратился к служанке, которая покорно замерла рядом со столиком. «Налейте нам вина!» и можете быть свободны. «Благодарю вас, Ваше Величество!» Явно с трудом придерживая юбку, богато расшитую сверкающими камнями и золотыми нитями, Терра опустилась на стул напротив Его Величества и заговорила с благоговейным придыханием. «Остаться наедине с вами — большая честь, лучший подарок!» Весь её вид, ужимки и красноречивые улыбки вызывали у Теодора только раздражение. Могла ли Терра Селестия использовать тёмную магию для того, чтобы избавиться сразу от двух девушек? Возможно, она всеми способами стремилась привлечь внимание его величества и, судя по слухам, из крыла невест, была очень рада обвинениям Терры Аберсвейд. «Значит, моё внимание — лучший подарок?» Теодор подхватил один из бокалов и откинулся на спинку стула. от «Отчего же вы не попросили украшения или наряды?» «Мне достаточно всего, что я имею», — она скромно опустила взгляд и часто заморгала густонакрашенными ресницами. «Но эмоции от общения с вами — наилучший подарок». «Даже если вашей королевой станет другая девушка, я буду счастлива вспоминать об этой встрече и рассказывать о ней своим детям. Все невесты сейчас мечтают оказаться на моем месте». «Полагаете?» Теодор выразительно изогнул бровь. «Конечно, ваше величество!» Губы девушки растянулись в улыбке, обнажая ровные белые зубы. И они способны на многое только чтобы вы уделили им внимание способны на многое и даже обратились бы к тёмным силам этот вопрос несколько озадачил терру селестию но затем она подняла решительный взгляд видимо планируя выдать все тайны своих соперниц лишь бы избавиться от них ну думаешь что да Она понизила голос. это Аберсвейт притворялась стихоней, но сразу было понятно, что она что-то задумала. И Терра Грей, к примеру, ведёт себя странно. Её стихия земли. Она много времени уделяет всяким растениям, и неизвестно, какие зелья она могла привезти с собой. И ещё Терра Лидейла. Девушка осеклась. Но «Ну, это лишь мои домыслы я полагаюсь на стражу во дворце, которое не допустит несправедливости на отборе лично я бы никогда не стала обращаться к темным силам будущей королеве нужно иметь превосходную репутацию его величество кинул быстрый взгляд на цветок и он по прежнему оставался белоснежным значит расселстье чиста к темным силам Она и правда не обращалась. Не сомневайтесь, любое нарушение правил влечет за собой исключение невесты с отбора. Его величество отставил бокал с нетронутым вином и устремил на Терру Селестию внимательный взгляд. «И какой же вы видите будущую королеву?» Девушка на мгновение замолчала, прикусив пухлую губу. мой отец «Сказал мне перед отбором, что супруга короля должна быть красивой, здоровой и плодовитой, чтобы родить много наследников и...» «Ой, что это?» — взвизгнула Селестия, устремив взгляд за спину короля, откуда доносились приглушённые хлопки. Теодор обернулся, и в этот момент, появившись прямо из темноты, на перилу беседки, уселся большой чёрный ворон. Кажется, именно эта птица повсюду сопровождала Терру Таяну. «Беда! Беда, Ваше Величество!» Тем временем ворон прокричал громко и при этом широко распахивая клюв. «Стояной!» Его Величество поднялся на ноги, предчувствуя неладное. санной сестрой её! Беда!» Прокаркала птица. «Ворожея спасать умчалась! Ей было видение!» Теодор еле сдержался, чтобы не выругаться. «Сказано же было! Обо всех видениях докладывать лично!» Его Величество быстро покинул беседку, напрочь забыв о застывшей в недоумении Терри Селестии активировал артефакт связи, сообщая о возможном появлении тёмных сил в городе. Ведь в прошлые разы дар этой девушки реагировал только на демонов, что ждало короля на этот раз.